В милицейской тематике он ничего не смыслил, историю не любил, но на любовно-семейных перипетиях руку набил. Занимаясь этим ремеслом семь лет, он мог считать себя профессионалом, если слово «профессионализм» уместно в сочинительстве. Случалось, никогда не писавший сценарий, человек приносил продюсерам довольно любопытный материал, с точки зрения идеи, конечно, но для грамотного написания телеистории одной идеи маловато. Нужен навык и знание «Азов ремесла». А бывало наоборот, профессиональному известному автору заказывали какой-нибудь проект, но через пару месяцев он разводил руками, идея так и не пришла, извините, это творчество, а не поточное производство, а опускаться до халтуры заслуги не велят. Виталию в плане идей пока везло, но он понимал, что они, как нефть, рано или поздно закончатся, а найти новые, сидя в четырех стенах, крайне тяжело. Каждый новый сценарий давался все большими душевными затратами, А продюсеры ждать не будут, найдут новых работников пера. И ими не поможет, ибо кино — это бизнес, а бизнесу нужны не твои регалии, а конкретный материал. В кино он пришел, как и большинство сценаристов, с улицы. Тяга к литературному творчеству проснулась в нем еще на школьной скамье, где он сочинял пародии на классиков из школьной программы и зачитывал их вслух на вечеринках. Творения пользовались успехом, их распечатывали и разбирали на цитаты, как сувениры, но после вручения аттестатов встал вопрос о хлебушке насущном, а пародиями его точно не заработаешь. Подал документы сразу в два вуза — в университет на филологический и в педагогический, на литературный. Поступил во второй. Пять лет учебы, два года в армии и два месяца преподавания в средней школе больше не выдержал. Либо он кого-нибудь прибил бы, либо сам в петлю влез бы. Детишки зажигали не по-детски, никакое педагогическое образование не спасало. Выручила случайная встреча с сокурсницей. Она подрабатывала в продюсерском центре редактором и поведала, что у них жуткий дефицит с хорошими сценариями. И если Виталику есть что сказать человечеству, она может посодействовать в реализации. Виталик попробовал. Первый вариант был несовершенным с точки зрения ремесла, но содержал свежую незамыленную идею. Материал взяли в работу, поручив отшлифовать опытному сценаристу, поэтому в титрах фильма позднее стояли две фамилии — Но после пятого сценария он уже набил руку и смог обходиться без наставника. После трех лет сочинительства для ТВ ему удалось попасть на широкий экран. Фильм собрал неплохую кассу, получил несколько фестивальных наград, а Виталик прикупил относительно новый Nissan и домик в Новгородской области, куда, собственно, сейчас и направлялся. Он мог бы выбрать что-нибудь поближе к Питеру, как настаивала жена, но предпочел глухомань. Здесь гораздо проще отключиться от бытовых и семейных проблем, сосредоточившись на работе. Опять-таки смена обстановки, что немаловажно для творческого человека. Живописные леса, река, воздух, тишина, простор. Не то что в Синявино, где несчастные крохотные участки напоминали огромную коммунальную квартиру. Грибы, опять же, с ягодами, рыбалка. Четыре часа в пути, ну и что? Супруга, конечно, поканючила, мол, пустая трата времени и сил, но в дороге он отдыхал. В дороге он мог отвлечься от сочинительства и просто слушать музыку. А сегодня не только музыку. А в прошлом году, наоборот, сухо было, — продолжала тараторить попутчица. Возле моста мсту в брод переходили. А нынче все затопило. Я на прошлой неделе переплыть хотел и не смогла, представляете? Течение сильное, испугалась, что унесет, и вернулась. Но я ее все равно переплыву. Мне баба Вера говорила, что переплыть ее можно, только если на душе камня нет, иначе утянет. Виталий знал, что мста... Это местная река, довольно большая. Кто такая Баба Вера, понятия не имел. Странное название. Из вежливости он решил поддержать разговор. Так это от слова «мстить», как говорят. Серьезно? Якобы очень давно в ней тонуло много народу, и люди думали, что река мстит им за грехи. Ну, это глупости, конечно. А вы из Новгорода? Из Питера. Здорово! Я была там два раза с родителями. Понравилось. Но у нас здесь тоже красиво. Она опять затараторила словно заводной экскурсовод, рассказывая про имение Суворова, находившееся неподалеку, про княжеские могильники-курганы и про президентский грант, выделенный на строительство туристической зоны. Виталий автоматически прикидывал, нельзя ли использовать информацию в очередном сценарии, сама же история края его мало волновала. Потом девушка перешла к экономическим проблемам, пожаловалась, что из-за кризиса в деревне закрылся единственный продовольственный магазинчик, хозяин заколотил двери и уехал жить в поселок, Автолавки не хватает, приходится мотаться в райцентр, а то и в Новгород, там дешевле. А с газом вообще беда. Баллона хватает на три месяца. Потом приходится договариваться с водителями, чтобы отвезли поменять. Обещанный газопровод так и не провели.